Глава 10 Я внимательно рассматривал хоровод летающих вокруг люстры красных искорок и испытывал ни с чем не сравнимое удовлетворение. Они, наконец-то, действительно были красными, как и положено. Поймав себя на этой мысли, я неожиданно глубоко задумался. «А кто сказал, что искры обязательно должны быть красными?» «Доктор?» «Но ведь он их никогда не видел, судя по всему». «Может быть, красный цвет — это как раз аномалия?» Несколько минут пристального изучения не выявили в поведении блуждающих огоньков хоть какого-то подвоха, и я снова успокоился. «Красные, значит, красные. Интересно, сколько их сейчас всего в комнате?» Попытки подсчитать точное количество искр завершилось полным провалом. Те постоянно перемешивались, путались и меняли траектории, а затем вообще начали исчезать. Нахлынуло разочарование. Казалось бы, «Еще чуть-чуть, еще немного, и очередная маленькая тайна будет разгадана». Но нет, загадочные светлячки растворялись прямо в полете, один за другим. Я неожиданно ощутил себя валяющимся на полу в неудобной позе и тупо пялищимся в потолок. Затекла левая нога, зверски болел затылок. Хотелось в туалет. «Вот дерьмо!» Попытка встать обернулась тысячами крохотных иголок, вонзившихся в онемевшую конечность. Фак. Ругаясь на зудящую ногу и ковыляя, как последний инвалид, я отправился к белому брату. А затем, приведя себя в порядок и собравшись с мыслями, вернулся в комнату, достал руководство пользователя, улегся на пол рядом с капсулой и принялся набивать длинную сервисную команду, ограничивавшую время пребывания в игре теми самыми восьмью безопасными часами. Если уж ни хрена нет силы воли, то пусть будет так. Злобно нажав на кнопку подтверждения, я поднялся на ноги и отправился на кухню. Постоял там немного, злясь на себя капсулу и игру. Потом махнул рукой и отправился обратно. Спать. Вечер утром мудренее, что называется, по крайней мере, в моем случае. К сожалению, когда я проснулся, оказалось, что вечер ничего не изменил. По крайней мере... В плане моего настроения, но зато теперь у меня хотя бы снова появилась возможность его слегка улучшить. «Песец тебе, царственный варюга пробормотал я, захлопывая за собой крышку пластикового гроба и отправляясь в забытые земли. Оказавшись в своем кабинете, проверил имеющуюся экипировку, окинул, сожалеющим взглядом валявшееся без дела ледяное копье, а затем решительно перешел в номер авильонской гостиницы. Когда везде печали боль, тоску прогонит убитый король. Боль не боль, но в последнее время вокруг меня реально творится какая-то хрень. Проблемы со здоровьем, бан на форуме, постоянные разборки с кланами, их отдельными крабочленами или членокрабами. А вдобавок ко всему, теперь еще и игровое время пришлось ограничить. В общем, сплошной негатив. Пора немного... разбавить его легкими приключениями. Вечерний Авельон неожиданно вызвал у меня настоящий всплеск ностальгии. Настолько сильный, что я даже отбросил мысли о немедленной месте лан и отправился бродить по знакомым улочкам. Вот здесь, помнится, на старте игры у меня была неудачная попытка грабежа, закончившаяся позорной смертью. А что, если попробовать сейчас? а в мгновение ока, забравшись по стене до убившего меня некогда окна, я ткнул в него рукой и насладился оранжевой вспышкой, снявшей с меня целых полторы тысячи здоровья. И все, что ли? Для начальных уровней защита, конечно, хорошая, но сейчас, слегка хмыкнув, я спрыгнул обратно на мостовую и пошел дальше. Где-то неподалеку отсюда мне повстречался злобный кот, Если припомнить, то был он вполне себе золотистого оттенка, так что, скорее всего, я удостоился редкой чести воочию увидеть духа города. Но кто же знал такие вещи в то время? Немного покрутившись среди быстро погружавшихся во тьму переулков, я вспомнил, где находится первый найденный мной в этом мире торговый пункт, и добрался до него. Посмотрим, что тут есть сейчас. Толстый продавец, выскочивший из-за прилавка при виде меня, излучал... одновременно почтительность и страх. Господин, такая честь, такая честь снова видеть вас в моем магазине, но, простите, король, вы ему очень не нравитесь, и он запретил торговать с вами. Я очень прошу вас покинуть это место, но я буду очень, очень рад видеть вас в дальнейшем, когда король поменяет свое мнение. Такая честь для меня. Мнение ваш, король, поменяет очень скоро, хмыкнул я и покинул лавку нервничающего торгаша. А с каким наглым видом он меня встречал тогда, в начале игры, лицемерный гад? Этот визит снова напомнил мне о первоочередной цели сегодняшнего путешествия. Тревоги никто в городе до сих пор не поднял, карты с информацией о расположении тронного зала у меня осталось, значит, пора. Неспешным шагом, пройдя с полкилометра, Я оказался на небольшой улочке рядом с массивной стеной, ограждающей местный дворец от простых смертных. Гадом буду, если просто так туда залезть, то вой поднимется на половину континента. Минут пять я рассматривал стену, размышляя над тем, как бы половчее пробраться внутрь. Но ничего толкового не придумал и в конце концов просто вызвал Жору. Верный дракон, Поднял меня в воздух, доставил в нужную точку над дворцом, а потом был отозван. В общем-то, вполне привычная за последнее время десантная операция. Включать щит пришлось сразу. Слишком уж маленькой была высота, да и всевозможные сюрпризы со стороны местной охраны никто не отменял. Вокруг на мгновение полыхнуло какое-то зеленое пламя, послышался резкий хлопок, а затем я шлепнулся на покатую крышу одного из строений дворцового комплекса. Змахнул руками для равновесия и застыл, пытаясь сделать вид, что меня здесь нет. Не прокатило. Где-то в глубинах сооружения родился протяжный тревожный звон, шпили на окрестных крышах засияли нестерпимым светом, а система выдала сообщение о том, что я нахожусь под воздействием истинного огня и должен соблюдать неподвижность, если не хочу, чтобы меня обнаружили. Далеко внизу раздались гневные вопли и страшная ругань, а затем по окрестностям дворца принялись группами и по отдельности бегать королевские гвардейцы. За спиной послышался металлический ляск и я превратился в слух. Впрочем, особо напрягаться для того, чтобы расслышать слова искавших нарушителя стражников, мне не пришлось. — Где эта отрыжка донного слизня? Обыскать все здесь! — Да, капитан! Душей донесся топот разбежавшихся в разные стороны воинов и их злобные голоса. На соседней крыше тоже появились фигурки гвардейцев, суетливо носившихся по периметру здания. Блин, так вот натолкнется на меня какой-нибудь ушлепок, и вся маскировка коту под хвост. Словно услышав мои мысли, совсем рядом появился рослый и мрачный гвардейц пятисотого уровня. Окинул сердитым взглядом окрестности, подошел к краю крыши и наклонился, рассматривая стену на предмет прицепившихся к ней шпионов. У меня появился огромный соблазн наградить его пинком в пятую точку, но я все же сдержал этот низменный порыв. Гвардеец скрылся, а я принялся размышлять о том, какого уровня сейчас окажется сам король. По идее, на сотенку выше своих охранников, то есть шестисотого. Такого толстяка, наверное, даже с помощью дракона хрен завалишь. Вообще, система, регулирующая силу главенствующих в игре неписей в зависимости от среднего уровня игроков, то еще зло. Хрен понагибаешь в таких условиях. Разыскивавшие меня воины убрались с крыши только минут через десять. Еще через четверть часа, наконец-то, погасли горящие шпили. Только тогда я осмелился пошевелиться и глянуть по сторонам. Ничего интересного вокруг не было. Лишь старая черепица, трубы, шпили... и башенки. А откуда они все вылезли? Дальнейшее изучение крыши позволило обнаружить наглухо запертый массивный металлический люк, закрывавший собой ведущий куда-то вниз проход. В принципе, напрашивался простой вариант – сразу пролететь сквозь него дымом. Но мне удалось удержаться от такого решения. Может быть, через часок-другой представится возможность проникнуть в местную сокровищницу, а умение уже окажется потрачено на какую-то хрень. Так что нафиг». Бродя между трубами и башенками, я усиленно старался найти проход внутрь дворца, но местные стражники явно были против того, чтобы разные подозрительные личности шастали по королевской обители. Все найденные двери оказались наглухо закрыты, а дымоходы щеголяли частыми металлическими решетками. «Жалкий трус!» — раздраженно охарактеризовал я местного правителя, а затем подошел к краю крыши и принялся изучать окрестности. Высадка была осуществлена на то самое здание, в котором мне некогда довелось удостоиться высочайшей аудиенции. Схема пройденного пути на карте тоже осталась, так что если двигаться от входа, то тронный зал я найду без особых проблем. Увы, прямо сейчас внизу наблюдалось нездоровое оживление. Везде шлялись гвардейцы, маги, охрана явно чувствовала витающий воздух и запах жареного и предпочитала перестраховываться. Особенно меня напрягали волшебники, расхаживавшие повсюду с важным видом. Лекарства-то от контроля мой персонаж так пока и не получил, к сожалению. И что делать? Использовать дым я по-прежнему не хотел, но, похоже, других вариантов здесь не было. Разве что поступить уж совсем нагло и бесцеремонно. А почему бы, собственные нет? Гвардейцы все равно настороже... задача убить Ланмарка исключительно по стелсу передо мной не стоит. Мысленно плюнув на всю охрану дворца оптом, я просто и без затей спрыгнул с крыши. Извернулся в полете и, ухватившись за каменный выступ над окном третьего этажа, влетел в это самое окно. Как полагается в классических боевиках, шумно, звонко, вместе с облаком осколков от разбитого стекла. Впрочем, некоторые отличия от боевиков тоже были. Полыхнула оранжевая вспышка, и я, вместо того, чтобы гордо встать и отправиться валить короля, замороженный куклой полетел в угол комнаты, с ужасом смотря на свои хитпоинты в один момент оказавшиеся практически на нуле. Дерьмо. Стан был наколдован качественно и ультимативно. Я не мог ни пошевелиться, ни воспользоваться каким-либо умением, не даже банально восполнить себе жизнь зельем. Мог только лежать и ругаться. А через пару минут мне пришлось еще и заткнуться. За дверью послышался топот, а потом в комнату ворвалось человек 10 гвардейцев во главе с держащим в руке факел магом. Нарушитель проник во дворец. Осмотреть весь этаж. Толпа развернулась и столь же стремительно скрылась из моих глаз, бросившись разыскивать коварного злодея. Благо, что моя невидимость работала и в стане тоже. Время ползло, как ленивая улитка. Заморозка пропадать пока что не собиралась. Таймер обещал мне еще семь минут неподвижности. Единственный плюс — жизнь постепенно регенерировала и до максимального значения сейчас оставалось не так уж много. За дверью опять послышались шаги. На этот раз неторопливые. «Представляете, магистр?» Он вломился прямо в мою спальню. Ничего святого нет у людей. Не беспокойтесь, госпожа, сейчас я все поправлю. В мою спальню? Неслыханная наглость. По комнате пронесся поток ледяного воздуха, и я почувствовал, как из-под меня выворачиваются кусочки разбитого стекла. В следующий миг все эти осколки сверкающим потоком устремились к оконному проему, что-то громко щелкнуло, и окно оказалось абсолютно целым. Вот и все, госпожа. Самого мага я, кстати, так и не увидел. Тот, совершенно не заморачиваясь, сотворил свою страшную магию прямо из коридора, даже не заходя внутрь. Магистр Ариции, вы настоящий волшебник. Возможно, вы захотите навестить меня сегодня ближе к ночи. У меня найдется отличное вино, а вы могли бы рассказать мне про то, как овладевали вашим искусством? Почту за честь, госпожа. Послышался вежливый ответ, а затем дверь захлопнулась, и дальнейший разговор остался для меня тайной «Так и представляю себе эти вечерние рассказы про овладевание», — фыркнул я, безуспешно пытаясь пошевелиться. Долбаные маги с долбаным контролем. Заморозка спала еще минуты через три, позволив мне встать, потянуться и как следует рассмотреть обстановку. Типичная женская спальня. Везде какие-то... Рюшечки, цветочки, тряпочки. Поковырявшись в шкафах и комодах, я обнаружил огромную коллекцию всевозможного шматья, пару любовных записок и три бутылки вина. Хрен тебе, а не веселый вечер, магистр. Вино отправилось в инвентарь, а я продолжил осматривать комнату в надежде найти хоть что-то действительно ценное. В конце концов, обнаружил два флакона каких-то духов. Ночная принцесса, духи. Перед этим ароматом не сможет устоять ни один мужчина. Но если аннигилятор вдруг еще раз на меня наедет, то можно будет окропить его этим зельем. Представив себе недруга, отбивающегося от жаждущих его тела неписи, я весело фыркнул и спрятал флаконы вслед за вином. Потом мне стало немножечко стыдно, в конце концов, бедолагии и так уже неплохо досталось, и вообще неправильно делать с людьми такие вещи. Хрен с ним. Можно облить и Ларри. Будучи в приподнятом настроении, я продолжил тщательные поиски, но ничего стоящего больше не обнаружил. Собственно, да и фиг с ним. Пора мстить за украденную недвижимость. Выбравшись из комнаты и топая по пустынным коридорам, я пытался хоть как-то прикинуть, куда же точно нужно двигаться. Карта помогала мало, говоря лишь о том, что тронный зал сейчас находился на этаж ниже меня, А вот где спуск искать, это черт его знает. По пути то и дело попадались какие-то жилые комнаты, но исследовать их мне было лень. С вероятностью в 99% я там все равно ничего не обнаружу, а времени на исследование уйдет дофига и больше. Вот если бы сокровищницу найти, или хотя бы оружейную местную. Наконец-то! После очередного поворота я увидел, широкую и красивую лестницу, ведущую на второй этаж здания. Снизу доносились приглушенные веселые голоса и громкий смех, на мгновение заставивший меня слегка напрячься. Но никто из местных обитателей в непосредственной близости не появился, охрана по-прежнему искала врагов в других местах, так что я все-таки рискнул спуститься по гранитным ступенькам и дойти до внушительных дверей, из-за которых раздавались подозрительные звуки. Король Ланмарк устроил для своего ближайшего окружения праздник. В роскошном, ярко освещенном зале медленно кружились в изящном танце местные аристократы. Слышалась музыка. Я невольно моргнул и потер глаза. Затем опять заглянул в щель между створками. Как у демонов, словно под копирку, блин. «Интересно, это какой-то шаблон или разработчики всерьез считают, что во дворцах постоянно должны быть балы?» «И где найти самого главного из местных прожигателей жизни?» спрашивается. «Немного постояв перед дверью, я собрался с духом, выпил зелье скрытности и, приоткрыв одну из створок, скользнул внутрь. На меня никто не обратил внимания. Аристократы продолжали танцевать и вкушать изысканные яства, музыканты, расположившиеся в дальнем углу, все так же страстно наяривали на своих инструментах почетный караул молча и неподвижно стоял возле стен. Опасливо покосившись на ближайших гвардейцев я шагнул к находящейся рядом колонне и постарался с ней слиться, став окончательно невидимым. Монарх не так давно вероломно отобравшую меня дачу сейчас сидел на белоснежном троне расположенном справа от меня. я сначала удивился такому странному выбору места. но потом догадался что попал в помещение через какой то боковой вход потому наверное здесь и охраны то не было если не считать парочки воинов стоявших неподалеку ланмарк лениво рассматривал танцующие пары и вальяжно прихлебывал вино из огромного серебряного кубка король авельльона ланмарк третий уровень 600». отта скотина шепнул я рассматривая седовласого правителя на народных-то харчах. «Ну что, пора начинать, что ли?» Я по привычке включил запись ролика, но тут же вспомнил, что в этот раз даже запостить на форуме его не смогу. Гадство! «Убить царственного козла». Мои пальцы сжали амулет, и посреди зала возник огромный, полупрозрачный дракон. Плетистка, старательно выводящая сложную величественную мелодию, осеклась и извлекла из своего изысканного инструмента тоскливый виск умирающего подсвинка Король поперхнулся вином, обляпав всю мантию и чуть не уронив кубок, послышались удивленные и испуганные вопли собравшихся в помещении гостей. Призрак дракона несколько недоуменно осмотрелся по сторонам, а потом остановил свои глаза на мне. «Хрена ли ты смотришь, мочи козла», — я сказал. «В следующий момент до меня дошло». что вызванный мной монстр не совсем понимает, о чем речь. Пришлось поправиться. «Ланмар, кавали! На остальных не отвлекайся!» Стены дворца содрогнулись от раскатистого рева, а в следующий момент в короля, продолжавшего восседать на троне, ударил поток призрачного бирюзового огня. Шкала здоровья венценосной особы дрогнула и чуть сократилась. «К оружию! В атаку! Убить дракона!» Зал в мгновение ока превратился в масштабное поле боя. Звенели клинками гвардейцы, пускали заклинания маги, отважно бросалась вперед знать. Даже хрупкие дамы, только что вытанцовывавшие изящные па, стремились поучаствовать в схватке. Благо на меня никто так и не обратил внимания, сконцентрировавшись на призраке. Дракону было плевать. Он стоял на одном месте, игнорировал пролетающие сквозь него железки и сжег короля бесконечной струей огня. Давай, давай, азартно подбодрял я его, благоразумно прячась за колонной. Сильнее! К сожалению, местный правитель был чрезмерно живуч, и четверть жизни у него снялась лишь спустя три минуты после начала прожарки. Монарх что-то взвизгнул и топнул ногой. Мне пришлось на всякий случай включить щит, но, как оказалось, сделал я это напрасно, Ланмарк всего лишь вызвал десяток своих копий, часть из которых сгрудилась вокруг него, а часть бросилась в рассыпную. Дракон, к счастью, отлично понял, кто есть кто, и поток пламени продолжал подрумянивать царственную сволочь. Отчаявшиеся маги, сообразив, что ничего не могут сделать с призраком, принялись кастовать объемные заклинания. Дракону-то по-прежнему было все равно, а вот я в момент... потеряв полжизни и чуть было с дуру не включив после этого щит, был вынужден как можно быстрее забраться вверх по колонне, поближе к потолку. Черт его знает, как можно залезть метров на восемь по гладкому мрамору, но мне это все же удалось, точнее моей акробатике удалось. Цепляясь за скользящий под пальцами камень, якой как выглянул своего убежища. Внизу все затянуло облаками разноцветного тумана. Из дымки то и дело раздавались азартные вопли, звон, хлопки. Дракон, наполовину погруженный в эту суматоху, продолжал с невозмутимым видом жарить короля. В прямом смысле этого слова понятно. «Мочи его, вот, дракончик, мочи!» Я попробовал было сделать подбадривающий жест, но чуть было не свалился с колонны и снова вцепился в нее всеми конечностями. «А вот король...» дошедший до половины жизни, поддержал своих сторонников гораздо более ощутимо. По залу раскатилось золотое сияние и у меня перед носом выскочило сообщение. «Внимание! Жизнь и урон сторонников короля Ланмарка Третьего увеличены в два раза. Будьте осторожны!» «В рейде тебе цены бы не было!» Бессмысленная схватка продолжалась. Стены зала покрывались все более глубокими шрамами, Одна из соседних колонн рухнула, не выдержав буйства стихии. Я на всякий случай приготовился включать щит и лезть на следующий столб, если мой не издюжит и тоже развалится. Сквозь распахнувшиеся двери внутрь помещения ворвался еще один отряд гвардейцев, сходу включившийся в действо. Надо отдать должное королю, он вел себя, как и полагалось, величественному монарху. Сидел на троне, раздавал ценные указания подчиненным, иногда махал здоровенным скипетром, пытаясь попасть по голове приблизившемуся вплотную дракону. И буквально купался в бирюзовом огне. «Не сдохни ты ведь!» В моем голосе чувствовалась обреченность. «Куда же ты такой откормился, сволочь?» Впрочем, до 25% жизнь противнику дракон все же опустил. Ланмарк встал во весь рост и гневно топнул ногой. Внимание! Жизнь и урон сторонников короля Ланмарка третьего увеличены в три раза. Каждый сторонник короля на 10 минут получает иммунитет к физическому урону. Каждый сторонник короля на 10 минут получает 5 случайных иммунитетов к повреждениям. Будьте осторожны! Это еще и печней! Тоскливо произнес я, следя за тем, как таймер отсчитывает последнюю минуту жизни призванного монстра. Блин, все зря. Внимание! Здоровье короля снизилось до двадцати процентов. Король убегает в ужасе. Догоните его для окончательной победы. Монарх, неожиданно и очень шустро сорвавшись с трона, помчался к задней стене зала. Дракон радостно кинулся вслед за ним – и исчез. Время призыва закончилось. Да пошло все в задницу. Я активировал свой щит, тут же выпил склянку здоровья и спрыгнул вниз, прямо в толпу врагов, растерянно стоявших в потеках тумана. «Вот он! В атаку! Держи его!» «Нефритовый жезл вам по морде!» Я огромными прыжками бросился вслед за королем, отчаянно надеюсь, что никакая магическая сволочь меня не достанет. Давай плащ выручай. Где он? Невидимка. Основная толпа противников осталась позади, так что увидеть меня никто из них не мог. Но площадным заклинанием на это плевать, так что быстрее, еще быстрее. Я неожиданно с размаху впечатался в какую-то маленькую фигуру и, не удержавшись на ногах, вместе с ней рухнул на пол. вскочил, Готовясь сражаться не на жизнь, а на смерть, снизу на меня смотрели огромные перепуганные глазищи. Моника, личная флейтистка короля Ланмарка Третьего, уровень 300. «Иди на флейте своей, играй, курица!» Разобравшись в ситуации, злобно рявкнул я на бедолагу. А затем опять бросился вслед за скрывавшимся в каком-то темном проходе королем. За спиной раздавались азартные вопли преследователей. Где-то впереди слышался топот от шагов, струсившего правителя. Шикарное приключение, мать его. Мы промчались по нескольким коридорам, пугая изредка попадавшихся навстречу обитателей дворца. Поднялись на этаж выше. «Не уйдешь, козлина!» Король, которого я медленно, но неотвратимо настигал, испуганно оглянулся и прибавил скорости. «Все равно догоню». Неизвестно, правда, что делать буду после этого. Непись-то на 250 уровней выше. Но догнать надо в любом случае. Венциносный беглец внезапно прыгнул куда-то в сторону и тут же захлопнул за собой дверь. Та закрылась с таким звуком, как будто у меня перед носом запечатали Форт Нокс. Даже стены слегка содрогнулись. «Открой, жалкий пассив!» — потребовал я, пиная массивное железное полотно, и рассматривая краешек королевской мантии, зажатой между створками. Из-за преграды послышался приглушенный злорадный смешок, а мантия, слегка подергавшись, скрылась из виду убравшись вслед за королем за неприступные двери. «Рано радуешься. Если тряпка может, то и вампир тоже». «Что, не ждал, да?» — поинтересовался я у короля, проскальзывая сквозь преграду, и заряжая ему когтями по физиономии. «Ща ты у меня узнаешь, как жилье у своих граждан отнимать!» «Это не я. Меня заставили, я не знал», — завизжал король, суматошно бегая по оказавшейся довольно просторной комнате. На его беду в ней не оказалось ни окон, ни каких-либо еще выходов, кроме надежно запертой двери. «Все так говорят. Я с упоением месил когтями даже не пытавшуюся сопротивляться непись». «Все всегда не виноваты! Всех всегда заставили!» Жестокое избиение продолжалось ровно до того момента, пока у ланмарка не осталось 10% жизни. В следующий же миг после этого мне в голову прилетел могучий удар посохом, и я подрубленным деревом рухнул на пол, чувствуя легкую дезориентацию. Хитпоинтов осталось ровно одна единица. В этот раз меня, похоже, спасла давно позабытая особенность – не дающая выбить всю жизнь одним ударом. Впрочем, это явно ненадолго. «Жалкая вошь, предатель человеческого рода, сегодня ты умрешь, а твой любимый дом будет сожжен до основания». Скипетр, с которым король так и не расстался, взметнулся и обрушился на пол рядом со мной. «Похоже, сегодня у меня откровенно счастливый день. Сейчас очень кстати сработал у ворот статуировки».